Old Coin Studio представляет. Грегори Дэвид Робертс. Шантарам. Глава 1. Мне потребовалось много лет из странствий по всему миру. чтобы узнать все то, что я знаю о любви, о судьбе и о выборе, который мы делаем в жизни. Но самое главное я понял в тот миг, когда меня, прикованного цепями к стене, избивали. Мой разум кричал, однако и сквозь этот крик я сознавал, что даже в этом распятом, беспомощном состоянии я свободен. Я могу ненавидеть своих мучителей или простить их. Свобода казалась бы весьма относительной, но когда ты ощущаешь только приливы и отливы боли, она открывает перед тобой целую вселенную возможностей. И сделанный тобой выбор между ненавистью и прощением может стать историей твоей жизни. В моём случае это долгая история, заполненная людьми и событиями. Я был революционером, растерявшим свои идеалы в наркотическом тумане, философом, потерявшим самого себя в мире преступности, и поэтом, утратившим свой дар в тюрьме особо строгого режима. Сбежав из этой тюрьмы через стену между двумя пулемётными вышками, я стал самым популярным в стране человеком, ни с кем не искали встречи так настойчиво, как со мной. Удача сопутствовала мне и перенесла меня на край света, в Индию, где я вступил в ряды бомбейских мафиози. Я был торговцем оружием, контрабандистом и фальшивомонетчиком. На трех континентах меня заковывали в кандалы и избивали. Я не раз был ранен и умирал от голода. Я побывал на войне и шел в атаку под огнем противника. И я выжил, в то время как люди вокруг меня погибали. Они были по большей части лучше меня. Просто жизнь их сбила с пути, и столкнувшись на одном из крутых поворотов с чьей-то ненавистью, любовью или равнодушием, полетело под откос. Слишком много людей мне пришлось похоронить. И горечь их жизни слилась с моей собственной. Но начинается моя история не с них и не с мафии, а с моего первого дня в Бомбее. Судьба забросила меня туда, втянув в свою игру. Расклад был удачен для меня. Мне выпала встреча с Карлой Саранен. Стоило мне заглянуть в её зелёные глаза, и я сразу пошёл в банк, приняв все условия. Так что моя история, как и всё остальное в этой жизни, начинается с женщины, с нового города и с небольшой толики везения. Первое, на что я обратил внимание в тот первый день в Бомбее, непривычный запах. Я почувствовал его уже в переходе от самолёта к зданию аэровокзала, прежде чем услышал или увидел что-либо в Индии. Этот запах был приятен и будоражил меня в ту первую минуту в Бомбее, когда я, вырвавшись на свободу, заново вступал в большой мир, но он был мне абсолютно незнаком. Теперь я знаю, что это сладкий, тревожный запах надежды, уничтожающей ненависти и в то же время кислый, затхлый запах жадности, уничтожающей любовь. Это запах богов и демонов, распадающихся и возрождённых империй и цивилизаций. Это голубой запах морской кожи, ощутимый в любой точке города на семи островах. и кроваво-металлический запах машин. Это запах суеты и покоя всей жизнедеятельности 60 миллионов животных, больше половины которых человеческие существа и крысы. Это запах любви и разбитых сердец, борьбы за выживание и жестоких поражений, выковывающих нашу храбрость. Это запах десяти тысяч ресторанов, пяти тысяч храмов, усыпальниц, церквей и мечетей, а также сотен базаров, где торгуют исключительно духами, пряностями, благовониями и свежими цветами. Карла назвала его однажды худшим из самых прекрасных ароматов. И она была, несомненно, права, как она всегда бывает по-своему права в своих оценках. И теперь... Когда бы я ни приехал в Бомбей, прежде всего я ощущаю этот запах. Он приветствует меня и говорит, что я вернулся домой. Второе, что сразу же дало о себе знать жара. Уже через 5 минут после кондиционированной прохлады авиасалона я вдруг почувствовал, что одежда прилипла ко мне. Моё сердце колотилось, отбивая атаки незнакомого климата. Каждый вздох был маленькой победой организма в ожесточённой схватке. Впоследствии я убедился, что этот тропический пот не оставляет тебя ни днём, ни ночью, потому что он порождён влажной жарой. Удушающая влажность превращает всех нас в амфибий. В Бомбее ты непрерывно вдыхаешь вместе с воздухом воду. и постепенно привыкаешь так жить и даже находишь в этом удовольствие или уезжаешь отсюда. И наконец, люди, а самцы джаты и пинджабцы, уроженцы Раджастхана, Бенгалии и Тамилнада, Пушкара, Качина и Канарака, брамины, воины и неприкасаемые, индусы, мусульмане, христиане, буддисты, варсы, джайны, анимисты, светлокожие и смуглые, с зелёными, золотисто-карими или чёрными глазами. Все лица и все формы этого ни на что не похожи во многообразии. Это и несравненной красоты Индии. Несколько миллионов бомбейцев плюс миллион приезжих. Два лучших друга контрабандиста, мул и верблюд. Мыы помогают ему переправить товар из страны в страну в обход таможенных застав. Верблюды, простодушные странники. Человек с фальшивым паспортом втирается в их компанию, и они без лишнего шума перевозят его, нарушая границу и сами о том не подозревая. Тогда всё это было мне ещё неведомо. Тонкости контрабандного промысла я освоил значительно позже, спустя годы. Тот первый приезд в Индию я действовал чисто инстинктивно. И единственной контрабандой, которую я перевозил, был я сам. Моя хрупкая, преследуемая свобода. У меня был фальшивый новозеландский паспорт, в котором вместо фотографии прежнего владельца была вклеена моя. Я проделал эту операцию самостоятельно и безупречно. Рядовую проверку паспорт должен был выдержать. Но если бы у таможенников возникли подозрения, и они связались бы с посольством Новой Зеландии, подделка очень быстро раскрылась бы. Поэтому сразу после вылета из Окленда я стал искать в самолёте подходящую группу туристов и обнаружил компанию студентов. Уже не в первый раз летевших этим рейсом, расспрашивая их об Индии, я завязал с ними знакомство. и пристроился к ним у таможенного контроля в аэропорту. Индийцы решили, что я принадлежу к этой раскрепощённой и бесхитростной братии и ограничились поверхностным досмотром. Уже в одиночестве я вышел из здания аэропорта, и на меня тут же накинулось жалящее солнце. Ощущение свободы кружило мне голову. Еще одна стена преодолена, еще одна граница позади, и я могу бежать на все четыре стороны и найти где-нибудь убежище. Прошло уже два года после моего побега из тюрьмы, но жизнь того, кто объявлен вне закона — непрерывное бегство и днем, и ночью. И хотя я не чувствовал себя по-настоящему свободным, это было мне заказано. Но с надеждой и опасливым возбуждением ожидал встречи с новой страной, где я буду жить с новым паспортом, приобретая новые тревожные складки под серыми глазами на своём молодом лице. Я стоял на пешеходной дорожке под опрокинутой синей чашей пропечённого бомбейского неба, и сердце моё было так же чисто и полно радужных надежд, как раннее утро на овеваемом муссонами Малабарском берегу. «Сер! Сер!» — послышался голос позади меня. Кто-то схватил меня за руку. Я остановился. Все мои боевые мускулы напряглись, но я подавил страх. Только не бежать. Только не поддаваться панике. Я обернулся. Передо мной стоял маленький человечек в нулой коричневой униформе, держа в руках мою гитару. Он был не просто маленьким, а крошечным, настоящим карликом с испуганным невинным выражением лица, как у слабоумного. Ваша музыка, сэр! Вы забыли свою музыку, да? Очевидно, я оставил её у карусели, где получал свой багаж. Но откуда этот человечек узнал, что гитара моя? Когда я удивлённо и с облегчением улыбнулся, он хмыкнул мне в ответ с такой полнейшей непосредственностью, какой мы обычно избегаем, боясь показаться простоватыми. Он отдал мне гитару, и я заметил, что между пальцами у него перепонки, как у водоплавающей птицы. Я вытащил из кармана несколько банкнот и протянул ему, но он неуклюже попятился от меня на своих толстых ногах. "Денег нет. Мы здесь должны помогать". «Добро пожаловать к Индии!» – произнес он и засеменил прочь, затерявшись в человеческом лесу. Я купил билет до центра у кондуктора ветеранской автобусной линии. За рулем сидел отставной военнослужащий. Увидев, с какой легкостью взлетают на крышу мой вещмешок и саквояж, точно приземлившись на свободное место среди прочего багажа, я решил оставить гитару при себе. Я пристроился на задней скамейке, рядом с двумя длинноволосыми туристами. Автобус быстро наполнялся местными жителями и приезжими, по большей части молодыми и стремившимися тратить как можно меньше. Когда салон был почти полон, водитель обернулся, обвёл нас угрожающим взглядом, пустил из арта через открытую дверь струю ярко-красного бительного сока и объявил, что мы немедленно отправляемся. С хиканьем чала, двигатель взревел, шестерни соскрежетом сцепились, и мы с устрашающей скоростью рванулись вперёд сквозь толпу носильщиков и пешеходов, которые шарахнулись в сторону, выпархивая из-под колёс автобусов в последнюю секунду. Наш кондуктор, ехавший на подножке, поливал их при этом отборной бранью. Поначалу в город вела широкая современная магистраль, обсаженная деревьями и кустами. Это напоминало чистенький и благоустроенный пейзаж вокруг международного аэропорта в моём родном Мельбурне. Убоюканный и ублаготворённый этим сходством, я был ошеломлён, когда дорога внезапно сузилась до предела. Можно было подумать, что этот контраст задуман специально для того, чтобы поразить приезжего. Несколько полос движения слились в одну, деревья исчезли, и вместо них по обеим сторонам дороги появились трущобы, при виде которых у меня кошки заскребли на сердце. Целые акры трущоб уходили вдаль волнистыми черно-коричневыми дюнами, исчезая на горизонте в жарком мавеле. Жалкие лачуги были сооружены из бамбуковых шестов, тростниковых циновок, Обрезков пластмассы, бумаги, тряпья они прижимались в плотную друг к другу, кое-где между ними извивались узкие проходы. На всём раскинувшемся перед нами пространстве не было видно ни одного строения, которое превышало бы рост человека. Казалось невероятным, что современный аэропорт столпою обеспеченных, целеустремлённых туристов находится всего в нескольких километрах от этой ее доли разбитых и развеянных по ветру чаяний. Первое, что пришло мне в голову, где-то произошла страшная катастрофа, и это лагерь, в котором нашли временное пристанище уцелевшие. Месяцы спустя я понял, что жителей трущоб и вправду можно считать уцелевшими. Их согнали сюда из их деревень нищета, Голод, массовые убийства Каждую неделю В город прибывали Пять тысяч беженцев И так неделя за неделей Год за годом По мере того, как счетчик водителя Накручивал километры Сотни обитателей трущоб Становились тысячами И десятками тысяч И меня буквально крючило внутри Я стыдился Своего здоровья Денег в карманах Если вы, в принципе, способны чувствовать такие вещи, то первое неожиданное столкновение с людьми, отверженными миром, будет для вас мучительным обвинением. Я грабил банки и промышлял наркотиками. Тюремщики избивали меня так, что кости трещали. В меня не раз всаживали нож, и я всаживал нож в ответ. И я убежал из тюрьмы с куртими порядками и парнями. перебравшись через крутую стену в самом видном месте. Тем не менее, это распахнувшееся до самого горизонта море люскового страдания резануло меня по глазам. Я словно напоролся на нож. Леящее внутри меня чувство стыда и вины всё больше разгоралось, заставляя сжимать кулаки из-за этой несправедливости. Что это за правительство? Что это за система, которая допускает такое? А трущобы все тянулись и тянулись. Изредка бросались в глаза составлявшие разительный контраст с ними процветающие предприятия и офисы, а также обшарпанные многоквартирные дома, заселенные теми, кто был чуть побогаче. Но за ними опять простирались трущобы. И их неизбывность вытравила из меня всякую почтительность перед чужой страной. Я с каким-то трепетом стал наблюдать за людьми, жившими в этих бесчисленных развалюхах. Вот женщина наклонилась, чтобы зачесать вперед черную атласную прядь волос. Еще одна купала детей в медном тазу. Мужчина вел трех коз с красными ленточками, привязанными к ошейникам. Другой брился перед растрескавшимся зеркальцем. Повсюду играли дети, люди тащили вёдра с водой, ремонтировали одну из хижин, и все, на кого бы я ни посмотрел, улыбались и смеялись. Автобус остановился, застряв в пробке, и совсем рядом с моим окном из хижины вышел мужчина. Это был европеец, такой же бледнокожий, как и туристы в нашем автобусе. Только вся его одежда состояла из обернутого вокруг торса куска ткани, разрисованного розочками. Мужчина потянулся, зевнул и безотчетно почесал свой голый живот. От него веяло прямо-таки коровьей безмятежностью. Я позавидовал его умиротворенности, как и улыбкам, которыми его поприветствовала группа людей, направлявшихся к дороге. Автобус рывком тронулся с места, и мужчина остался позади. Но встреча с ним кардинально изменила моё восприятие окружающего. Он был таким же иностранцем, как и я, и это позволило мне представить самого себя в этом мире. То, что казалось мне абсолютно чуждым и странным, вдруг стало реальным, вполне возможным и даже захватывающим. Теперь я видел как трудолюбивы эти люди, сколько старания и энергии во всем, что они делают. Случайный взгляд в ту или иную хижину демонстрировал поразительную чистоту этих нищенских обиталищ. Полы без единого пятнышка, блестящую металлическую посуду, составленную аккуратными горками. И наконец, я обратил внимание на то, что должен был заметить с самого начала. Эти люди были удивительно красивые. Женщины, обмотанные ярко-алыми, голубыми и золотыми тканями, ходившие босиком среди этой тесноты и у божества стерпеливой, почти неземной грацией. Белозубые мужчины с миндалевидными глазами и весёлые, дружелюбные дети с худенькими руками и ногами. Старшие играли вместе с малышами, у многих на коленях сидели их маленькие братья и сёстры. И впервые за последние полчаса я улыбнулся. «Да, жалкое зрелище», — произнёс сидевший рядом со мной молодой человек, глядя в окно. Это был канадец, как можно было понять по пятну в виде кленового листа на его куртке. Высокий, плотного сложения, плотный. С бледно-голубыми глазами и каштановыми волосами до плеч Его товарищ был его уменьшенной копией Они даже одеты были одинаково Застиранные почти до белизны джинсы Мягкие куртки из набивного ситца и сандалии на ногах «Что вы говорите?» «Вы здесь впервые?» Спросил он вместо ответа и когда я кивнул, сказал «Я так и думал, дальше будет немного лучше, меньше трущоб и всего этого» Но действительно хороших мест вы в Бомбее не найдёте. Самый захудалый город во всей Индии, можете мне поверить. Это верно, заметил канадец поменьше. Правда, нам по пути попадётся парочка красивых храмов, вполне приличные английские дома с каменными львами, медные уличные фонари и тому подобное. Но это не Индия. Настоящая Индия возле Гималаев, в Манале или в религиозном центре в Варанаси или на южном побережье в Керале. Настоящая Индия не в городах. «И куда вы направляетесь?» «Мы остановимся в ашраме у Раджнишитов в Пуне. Это лучший ашрам во всей стране». «Две пары прозрачных бледно-голубых глаз уставились на меня критически, чуть ли не с обвинением, как свойственно людям, убежденным, что они нашли единственно верный путь». «А вы задержитесь здесь?» «В Бомбее, вы имеете в виду?» «Да. Вы собираетесь остановиться где-нибудь в городе или сегодня же поедете дальше?» Не знаю пока, ответил я и отвернулся к окну. Это было правдой. Я не знал, хочу ли я провести в Бомбее какое-то время или сразу двинусь куда-нибудь. В тот момент мне было всё равно. Я представлял собой осёп, которую Карло назвала как-то самым опасным и самым интересным животным в мире. Крутого парня, не имеющего перед собой никакой цели. У меня нет определённых планов. Может быть, побуду в Бомбее недолго. А мы переночуем здесь, а утром отправимся в Пуну поездом. Если хотите, мы можем снять номер на троих. Это гораздо дешевле. Я посмотрел в его бесхитростные голубые глаза. Пожалуй, поначалу лучше поселиться вместе с ними. Их подлинные документы и простодушные улыбки послужат прикрытием для моего фальшивого паспорта. Возможно, — Так будет безопаснее. — И так будет безопаснее, — добавил он. — Это точно, — согласился его товарищ. — Безопаснее? — спросил я небрежным тоном, внутренне насторожившись. Автобус снизил скорость, пробираясь по узкому ущелью между трех- и четырехэтажными домами. Взад и вперед сновали автомобили, автобусы, грузовики, велосипеды, буйволовьи и упряжки, мотороллеры и пешеходы. Совершая свой целенаправленный танец со сверхъестественным проворством, сквозь открытые окна нашего потрёпанного автобуса доносились запахи пряностей, благовоний, выхлопных газов и навоза. Смесь могучая, но терпимая. Громкие голоса старались перекричать льющуюся со всех сторон экзотическую музыку. Тут и там гигантские афиши рекламировали индийские кинофильмы. Их не натурально яркие краски струились непрерывным потоком мимо наших окон. Намного безопаснее. Бомбей ловушка для простаков. Здешние уличные мальчишки обдерут вас по чище любову жульнического казино. Это мегаполис, приятель, а они все одинаковые. То же самое в Нью-Йорке, Рио или Париже. Всюду та же грязь и то же безумие. Да вы и сам, наверное, представляете, что такое мегаполис. Когда вы выберетесь из этого города, вы полюбите Индию. Это великая страна, но города все засраны, приходится признать. А эти чертовы отели тоже участвуют в этой обираловке. Вас могут обчистить, пока вы сидите в своем номере и курите травку. Они в сговоре с полицией, и те и другие только и думают как бы избавить вас от наличности. Поэтому самое надёжное — держаться группой, поверьте моему опыту. И постарайтесь при первой возможности убраться из города. Мать честная, смотрите! Автобус вывернул на широкий бульвар, окаймлённый с одной стороны грядой огромных валунов, спускавшихся прямо к бирюзовым океанским волнам. Среди камней приютились грубые закопчённые хижины, похожие на почерневшие обломки какого-то старинного корабля, потерпевшего здесь крушения. И эти хижины горели. Чёрт побери, этот парень пожаливается заживо, закричал высокий канадец, указывая на мужчину, бежавшего к морю. Его одежды и волосы были объяты пламенем. Мужчина поскользнулся и тяжело упал среди камней. Женщина с ребёнком подбежали к нему и стали сбивать пламя своей одеждой и голыми руками. Их соседи старались погасить пожар в собственных домах или просто стояли и смотрели. где горят принадлежавшие им хлипкие строения. Вы видели? Этому парню не выжить, это точно. Да, чёрт возьми, ты прав. Наш водитель замедлил ход вместе с другими автомобилями, чтобы поглазеть на пожар, но затем вновь нажал на газ и продолжил путь. Ни одна из многочисленных проезжавших машин не остановилась. Обернувшись, я смотрел через заднее стекло автобуса, пока обуглевшиеся бугорки хижин не превратились в чёрные точки. а коричневый дым-пожарище не стал затихающим шепотом произошедшего несчастья. В конце длинного бульвара, тянувшегося вдоль берега моря, мы сделали левый поворот и выехали на широкую улицу, застроенную современными зданиями. Входа в фешенебельные отели стояли под разноцветными тентами швейцары в ливреях, шикарные рестораны утопали в зелени садов, сверкали на солнце стеклом и медью фасады авиакомпаний и прочих учреждений. Торговые лодки прятались от палящих лучей под большими зонтами. Шагавшие по улице мужчины носили деловые костюмы западного образца и прочную обувь. Женщины были закутаны в дорогие шелка. У всех был забоченный и полный достоинства вид. В офисы они заходили с серьёзным выражением на лицах. Повсюду бросался в глаза контраст между тем, что было мне хорошо знакомо, и непривычным Повозка, запряжённая буйволами, остановилась у светофора рядом с модным спортивным автомобилем. Мужчина присел, чтобы облегчиться, за сомнительным укрытием в виде тарелки спутниковой антенны. Электропогрузчик разгружал товар с древней калымаги на деревянных колёсах. Далёкое прошлое настойчиво пробивалось сквозь барьеры времени в собственное будущее. Мне это нравилось. Мы подъезжаем, объявил мой сосед. Центр города совсем рядом. Правда, это не совсем то, что мы обычно понимаем под городским центром. Просто район, где сосредоточены дешёвые туристические отели. Он называется Калаба. Ну, вот мы и прибыли. Молодые люди достали из карманов свои паспорта и дорожные чеки и засунули их прямо в штаны. Низенький даже снял часы и запихал их вместе с паспортом, деньгами и прочими ценностями в трусы, став похожим на сумчатое животное. Поймав мой взгляд, он улыбнулся. Осторожность не помешает. Я встал и пробрался к передним дверям. Когда мы остановились, я сошёл первым, но увяз в толпе людей, окружавших автобус. Это были посыльные из гостиниц, торговцы наркотиками и прочие уличные зазывалы. Они вопили на ломаном английском, предлагая дешёвое жильё и другие услуги. Впереди всех у дверей автобуса был маленький человечек с большой Почти идеально круглой головой, одетый в хлопчатобумажную рубашку и парусиновые брюки. Он заорал на окружающих, чтобы утихомирить их, и обратился ко мне с самой широкой и лучезарной улыбкой, какую мне когда-либо приходилось видеть. «Доброе утро, знаменитые сэры! Добро пожаловать в Бан Бей! Вы нуждаетесь в отличных дешевых отелях, не прав ли я?» Он смотрел мне в глаза, все так же сверкая своей огромной улыбкой. И было в этой округлой улыбке какое-то бьющее через края зарство, более искреннее и восторженное, чем обыкновенная радость, которая проникло мне прямо в сердце. Мы всего лишь секунду смотрели друг на друга, но этого мне было достаточно, чтобы решить, что я могу довериться этому маленькому человеку с большой улыбкой. Это оказалось одним из самых удачных решений в моей жизни. Хотя тогда я, конечно, этого еще не знал. Пассажиры, покидавшие автобус, отбивались от облепившего их роя торговцев и зазывал. Два канадца беспрепятственно проложили себе путь через толпу, одаривая одинаковой широкой улыбкой обе воюющие стороны. Глядя, как ловко они лавируют в гуще людей, я впервые обратил внимание на то, какие это здоровые, энергичные и симпатичные парни, и подумал, что стоит принять их предложение снять общий номер. В их компании я мог быть уверен, что ни у кого и мысли не возникнет о каких-либо побегах из тюрьмы и фальшивых документах. Маленький человек схватил меня за рукав и выволок из бушевавшей толпы за автобус. Кондуктор с обезьяньей ловкостью забрался на крышу и скинул мне на руки мой вещмешок и сокляж. Прочие тюки и чемоданы посыпались на мостовую с устрашающим грохотом. Пассажиры кинулись спасать своё имущество, а мой проводник опять отвёл меня в сторону, на спокойное место. Меня зовут Пробакер. А каково твоё доброе имя? Моё доброе имя Линсей. Соврал я в соответствии со своим паспортом. Я бомбейский гид. Очень отличный бомбейский гид, высший класс. Весь Бомбей я знаю очень хорошо. Ты хочешь увидеть всё-всё-всё? Я точно знаю, где ты найдёшь этого больше всего. Я могу показать тебе даже больше, чем всё. Два молодых канадца подошли к нам, преследуемые всё той же назойливой бандой оборванных приставал. Пробакер прикрикнул на своих разошедшихся коллег, и те отступили на несколько шагов, пожирая глазами наши пожитки. Прежде всего, я хочу увидеть приличный и дешёвый гостиничный номер. Разумеется, сэр. Я могу отвезти тебя в дешёвую гостиницу, и в очень дешёвую гостиницу, и слишком очень дешёвую гостиницу, и даже в такую дешёвую гостиницу, что никто с нормальным умом никогда там не останавливается. О'кей, веди нас про бакер. Посмотрим, что ты можешь нам предложить. Одну минуту. Вы собираетесь заплатить этому типу? Я хочу сказать, что я без него знаю, где остановиться. Не обижайся, друг. Я уверен, ты прекрасный гид и всё такое, но ты нам не нужен. Я посмотрел на пробакера. Его большие тёмно-карие глаза изучали моё лицо с весёлым дружелюбием. Я никогда не встречал менее агрессивного человека, чем пробакер Харре. Он был не способен гневно повысить голос или поднять на кого-нибудь руку. Я это почувствовал с самых первых минут нашего знакомства. А ты что скажешь пробакер? Нужен ты мне? О, да! Ты так нуждаешься во мне, что я почти плачу от чувства к твоей ситуации. Одному Богу известно, какие ужасные вещи будут с тобой происходить в Бомбее без моего сопровождения твоего тела. Я заплачу ему, сказал я канадцам, пожав плечами, они взяли свои вещи. О'кей, пошли про Бакер. Я хотел поднять свой вещмешок, Но пробакер тут же ухватился за него. Твой погаш носить это я, вежливо, но настойчиво произнёс он. Это ни к чему, я и сам прекрасно справлюсь. Широкая улыбка скривилась в умоляющую гримасу. Пожалуйста, сэр. Это моя работа, это мой долг. Я сильный на спине, без проблем. Ты увидишь. Всё моё нутро восставало против этого. Нет, нет. Пожалуйста, мистер Линси. Это моя честь. Смотри на людей. Пробакер простёр руку, указывая на своих товарищей, которым удалось заполучить клиентов среди пассажиров автобуса. Все они, схватив сумку, чемодан или рюкзак, деловито и решительно уводили свою добычу в нужном им направлении. М-м, да. Ну, ладно, пробормотал я, подчиняясь. Это было первое из моих капитуляций перед ним. которые в дальнейшем стали характерной чертой наших отношений. Его круглое лицо опять расплылось в улыбке. Я помог ему взвалить вещмешок на спину. Ноша была нелёгкая. Пробакер пригнулся и вытянув шею, устремился вперёд, тяжело ступая. Я большими шагами быстро догнал его и посмотрел на его напряжённое лицо. Я чувствовал себя белым в ванной, использующим туземца как вьючное животное, и это было мерзкое ощущение. Но маленький индиц смеялся и болтал о Бомбее и достопримечательностях, которые следует посмотреть, указывая время от времени на те, что попадались нам по пути, и приветствуя улыбкой встречных знакомых. К канадцам он обращался с почтливым дружелюбием, и он действительно был силён. гораздо сильнее, чем казалось с первого взгляда. За 15 минут ходьбы до гостиницы он ни разу не остановился и не оступился. Поднявшись на 4 пролёта по крутым замшелым ступеням тёмной лестницы с задней стороны большого здания, чей фасад был обращён к морю, мы оказались в Индийской гостинице. На каждом из этажей, которые мы проходили, имелись вывески: Отель Апсара, гостиница Звезда Азии. Приморский отель. Как можно было понять, в одном здании разместились четыре гостиницы, каждая из которых обладала собственным персоналом, фирменным набором услуг и особым стилем. Мы вчетвером валились со своим багажом в маленький холл. За стойкой конторкой возле коридора, ведущего к номерам, Восседал рослый мускулистый индиец в ослепительно-белой рубашке и чёрном галстуке. «Добро пожаловать!» Приветствовал он нас, осторожно улыбнувшись и продемонстрировав две ямочки на щеках. «Добро пожаловать, молодые джентльмены!» «Ну и да раз!» Пробормотал высокий канадец, оглядывая фанерные перегородки с облупившейся краской. «Это мистер Анайт, лучший менеджер лучшего отеля в Калабе!» «Заткнись, прабакер!» Улыбка про бакиро стала ещё шире. "Видишь, какой замечательный менеджер этот мистер Ананд", прошептал он мне. Затем он обратил свою улыбку к замечательному менеджеру. "Я привёл вам три отборных туриста, мистер Ананд, самые лучшие постояльцы для самого лучшего отеля. Вот как?" "Заткнись", я сказал. "Сколько? Простите, один номер, три человека на одну ночь?" «Сколько это будет стоить?» «Сто двадцать рупий». «Что? Вы шутите? Это слишком много! Пошли отсюда!» «Без проблем. Может и идти куда-нибудь еще». Они стали собирать свои пожитки, но пробакер остановил их с отчаянным криком. «Нет-нет! Это самый прекраснейший из всех отелей! Пожалуйста, посмотрите в номер! Пожалуйста, мистер Линдсей! Только посмотрите в этот восхитительный номер!» На миг воцарилась тишина. Молодые канадцы замешкались на пороге. Ананд вдруг необыкновенно заинтересовало что-то в книге, куда он записывал постояльцев. Пробакер схватил меня за рукав. Я уже успел проникнуться симпатией к моему гиду, и мне импонировала манера, с которой держался Ананд. Он не заискивал перед нами и не уговаривал остаться, предоставив нам самим решать, соглашаться на его условия или нет. Он поднял глаза от журнала и встретился со мной взглядом. Это был прямой и честный взгляд человека, уверенного в себе и с уважением относящегося к другому. Ананн нравился мне всё больше. Ладно, давайте посмотрим в этот номер. Да-да! Ну, давайте. В конце коридора. Улыбнулся Ананн в ответ, снимая ключ от номера с крючка и кладя его передо мной на конторку. вместе с прикреплённым к нему тяжёлым латунным наверком. Последняя комната справа, дружиш. Это была большая комната с тремя кроватями, накрытыми покрывалом, одним окном с видом на море и ещё несколькими, выходившими на шумную улицу. При взгляде на крашеные стены, каждая из которых резала глаз своим оттенком зелёного, начинала болеть голова. По углам краска отстала от стен и свисала, закручиваясь спиралью. Потолок был в паутине трещин, бетонный пол с уклоном в сторону уличных окон был неровным и волнистым, на нём выступали бугорки непонятного происхождения. Меблировка состояла, помимо кроватей и из трёх маленьких пристенных столиков клееной фанеры и обшарпанного туалетного столика с потрескавшимвшимся зеркалом. Наши предшественники оставили на память о себе оплывшую свечу в бутылке из под ирландского крем-ликёра Бейлис. вырезанную из календаря и прикреплённую скотчем к стене репродукцию, изображавшую неаполитанскую уличную сценку и два жалких полуспущенных воздушных шарика, привязанных к решётке вентиляционного отверстия. Интерьер побуждал постояльцев увековечивать на стенах, подобно заключённым в тюремной камере, свои имена и пожелания. Я беру номер. Да. Эй! воскликнул про бакер и тут же кинулся обратно в холл. Мои попутчики <с посмотрели <с друг <с на друга и рассмеялись. С этим чудаком бесполезно спорить, он чокнутый. Да уж. Про бакера вернулся вместе с Анандом, державшим в руках толстую книгу записей постояльцев. Пока мы по очереди вносили в неё сведения о себе, Ананд проверил наши паспорта. Я уплатил за неделю вперёд. Ананд вернул паспорта канадцам. А Маим стал задумчиво похлопывать себя по щеке. «Новая Зеландия?» Проговорил он. «Да». «И что?» Я нахмурился, гадая, что он мог углядеть или почувствовать. После того, как я по собственному почину сократил 20-летний срок своего заключения, Австралия объявила меня в розыск, и мое имя числилось в Интерполе среди беглецов. «Что ему известно?» чему он клонит. «Хм, окей. Новая Зеландия, так Новая Зеландия. Возможно, вы захотите что-нибудь покурить, выпить пиво или виски, разменять деньги, нанять девушек, провести время в хорошей компании. Если вам понадобится что-нибудь, скажите мне, на». Он вернул мне паспорт и, бросив грозный взгляд на пробакера, покинул комнату. Стоявший у двери гид отшатнулся от него и Сиёжившись и одновременно счастливо улыбаясь. Большой человек, замечательный менеджер. Пробакер, у вас здесь часто останавливаются новозеландцы? Не очень часто, мистер Линсей, но они все очень замечательные личности. Смеются, курят, пьют, ночью занимаются сексом с женщинами, а потом опять смеются, курят и пьют. Ага. Ты случайно не знаешь, где я мог бы достать немного гашиша, пробакер? Я не знаю. Я могу достать одну толу, 1 килограмм, 10 килограмм, и даже знаю, где целый склад. Целый склад мне не нужен. Я просто хочу покурить. Так случается, что у меня в кармане есть одна тола, 10 г лучшего афганского чараса. Ты хочешь купить? За сколько? 200 рупий. Я подозревал, что он завысил цену по крайней мере вдвое, но даже при этом 200 рупий около 12 американских долларов по тогдашнему курсу. составляли одну десятую того, что запрашивали в Австралии. Я дал ему папиросную бумагу и пачку табака. «Окей, сверни цигарку, я попробую. Если мне понравится гашиш, я куплю его». Мои сокамерники растянулись на двух параллельных кроватях, и когда пробакер вытащил из кармана порцию гашиша, посмотрели друг на друга с одинаковым выражением, приподняв брови и поджав губы. Они заворожённо и боязливо наблюдали за тем, как маленький индиец, встав на колени у туалетного столика, сворачивает самокрутку на его пыльной поверхности. Вы уверены, что поступаете разумно, приятель? Да, может, они подстроили это нарочно, чтобы обвинить нас в употреблении наркотиков или что-нибудь вроде этого. Я думаю, про бакеру можно доверять. Вряд ли это ловушка. Ответил я, разворачивая своё походное одеяло и расстилая его на постели возле уличных окон. На подоконнике была устроена полочка, и я стал выкладывать на неё свои безделушки, сувениры и талисманы: чёрный камешек, который мне вручил некий малыш в Новой Зеландии, окаменелую раковину улитки, найденную одним из моих друзей, и браслет из когтей ястреба, подаренный другим. Я скрывался от правосудия. У меня не было своего дома и своей страны. И я возил с собой вещи, которые мне дали друзья: огромную аптечку, купленную ими в складчину, рисунки, стихи, раковины, перья. Даже одежду и обувь приобрели для меня они. Здесь не было несущественных мелочей. Подоконник стал теперь моим домом. А все эти сувениры моей родиной. Если вы боитесь, парни, то можете выйти погулять или подождать на улице, пока я покурю, а потом я позову вас. Просто я обещал своим друзьям, что попав в Индию, первым делом закурю гашиш и буду при этом думать о них. Так что я выполняю обещание. К тому же, мне показалось, что портье смотрит на это сквозь пальцы. У нас могут быть неприятности из-за курения в гостинице, пробакер. Урении, выпивка, музыка, танцы и секс в гостинице без проблем. Ты заверил нас про Бакер, подняв на миг голову от своего занятия и расплывшись в улыбке. Всё разрешается без проблем, кроме драг. Драка это плохие манеры в индийской гостинице. Вот видите? Без проблем. И ещё умирание. Мистер Анант не любит, когда здесь умирают. Что, что? Что он несёт? Он что, серьёзно? Ещё не хватало, чёрт побери, чтобы кто-нибудь умирал тут, Господи Иисусе. Умирание для вас тоже не проблема, баба. Успокоил пробакер пришедших в смятение канадцев, предлагая им аккуратно свёрнутую сигарету. Высокий канадец взял её и слегка затянулся. Эх, не очень много людей умирает здесь в индийской гостинице, и в основном только наркоманы с костлявыми лицами. Для вас с вашими такими прекрасными, большими и упитанными телами нет проблем. Он с обезоружающей улыбкой вручил мне самокрутку. Затянувшись, я отдал сигарету ему, и он с нескрываемым удовольствием затянулся тоже, а затем опять передал её канадцам. Хороший чар, да? Да, он действительно хорош, ответил высокий канадец, улыбаясь от души. С тех пор эта широкая, искренняя улыбка Ассоциируется у меня с Канадой и её жителями. Беру. Прабакер передал мне десятиграммовую плитку. Я разломил её на две части и одну из них кинул ближайшему канадцу. Держите. Будет чем развлечься завтра в поезде по дороге в Пуну. Благодарю. Слушай, а ты молоток? Немного сдвинутый, но молоток. Я вытащил из саквояжа бутылку виски и откупорил её. Это также было исполнением обещания, данного одной из новозеландских подруг. Она просила меня выпить в память о ней, если мне удастся благополучно добраться до Индии с фальшивым паспортом. Эти маленькие ритуалы, сигарета, виски, были важны для меня. Я был уверен, что навсегда потерял и свою семью, и друзей. Что-то подсказывало мне, что я никогда их больше не увижу. Я был один в целом свете, без всякой надежды на возвращение домой. И вся моя прошлая жизнь была заключена в воспоминаниях, талисманах и прочих залогах любви. Я уже хотел приложиться к бутылке, но передумав, предложил её сначала про баккеру. Грандиозное спасибо, мистер Линцы. Просиял он, округлив глаза от удовольствия. Запрокинув голову, он вылил порцию виски себе в рот, не касаясь губами горлышка. Это самый наихороший виски, Johnny Walker высший класс. Да. Глотни ещё, если хочешь. Только маленький кусочек. Такой спасибо. Он плеснул ещё виски прямо в горло, заметно расширившееся при этом. Сделав паузу, он облизнулся. затем поднял бутылку в третий раз. Прошу прощения. Да, большое прощение. Это такой хороший виски, что он производит у меня плохие манеры. Послушай, если виски тебе так нравится, можешь оставить бутылку себе. У меня есть ещё одна. Я купил их в самолёте, без пошлины. О, благодарю. Ответил про бакер, но при этом почему-то несколько скис. В чём дело? Ты не хочешь виски? Хочу, хочу, мистер Линси, очень серьёзно хочу. Но если б я знал, что это мой виски, а не твой, я бы не пил так щедро. Знаешь, что про Бакера? Я отдам тебе вторую бутылку, а открытую, мы сейчас разопьём. Идёт? И вот 200 рупий за куриво. Улыбка опять расцвела, и Пробакер, обменяв початую бутылку на целую, нежно прижал её к груди. Но, мистер Линси, ты сделал ошибку. Я говорю, что этот замечательный чарс стоит одну сотню рупий, не две. Угу. Да, одну сотню рублей только. Произнёс он с решительным видом: "Возвращай мне одну из купюр". "Хорошо. Знаешь, про бакер. Я ничего не ел в самолёте и неплохо бы теперь пообедать. Ты можешь показать мне какой-нибудь приличный ресторан?" С несомненной уверенностью мистер Линсей сел: "Я знаю такие отличные рестораны с такой замечательной пищей, что твоему желудку будет прямо плохо от счастья". Ты меня убедил. Сказал я, поднимаясь и засовывая в карман паспорт и деньги. Вы пойдёте, парни? Что, на улицу? Вы шутите? Может, позже, как-нибудь в другой раз, но мы будем ждать вашего возвращения и посторожим ваши вещи. О'кей, как хотите. Я вернусь через пару часов. Пробакер из вежливости вышел первым, кланяясь и веляя хвостом. Я направился за ним, но прежде чем я успел закрыть дверь, высокий канадец бросил мне «Послушайте, вы поосторожней там, на улице. Вы ведь здесь ничего не знаете. Никому нельзя доверять. Это не деревня. Индийцы в городе-то... Ну, в общем, поберегитесь, ладно?» Анан спрятал мой паспорт, дорожные чеки и основную массу денег в сейф, выдав мне за все расписку, и я вышел на улицу. Предупреждения канадцев звучали у меня в ушах, как крики чаек над косяками рыбы, мечущими икру на мелководье. Пробакер привёл нас в гостиницу по широкому и довольно пустынному проспекту, который начинался у высокой каменной арки, носившей название Ворота Индии, и огибал дугу по берегу залива. Однако улица с другой стороны здания была запружена транспортом и народом. Людской гомон, сливаясь с автомобильными гудками, дождём обрушивался на деревянные и металлические крыши окружающих домов. Сотни людей бродили взад и вперёд или стояли группами. По всей длине улицы вплотную друг к другу теснились магазины, рестораны и гостиницы. На тротуаре перед магазинами и ресторанами были устроены небольшие прилавки, за которыми хозяничали два или три продавца, сидевшие на складных стульях. Среди них были африканцы, арабы, европейцы, индийцы. Идя по тротуару, вы всё время слышали новый язык и новую музыку. Каждый ресторан подмешивал в кипящую воздушную смесь свои запахи. В сплошном потоке машин виднелись повозки, запряжённые буйволами, а также ручные тележки, развозившие арбузы и мешки с рисом, прохладительные напитки и вешалки с одеждой, сигареты и глыбы льда. В руках у людей мелькали деньги. Это был черный рынок валюты, объяснил мне пробакер. Толстые пачки банкнот передавались и пересчитывались совершенно открыто. На каждом шагу попадались нищие, фокусники и акробаты, заклинатели змей, музыканты и астрологи, хироманты, сутенеры и торговцы наркотиками. Улица была захламлена до предела. Из верхних окон домов то и дело без предупреждения выбрасывали всякую дрянь, На тротуарах и даже на мостовой громоздились кучи отбросов, в которых пировали жирные бесстрашные крысы. Но что в первую очередь бросалось в глаза, так это невероятное количество покалеченных и больных нищих, демонстрировавших всевозможные болезни, увечья и прочие напасти. Они встречали вас в дверях ресторанов и магазинов, вылавливали на улице, донимая профессионально отработанными жалобными причитаниями. Как и трущёбы, впервые увиденные из окна автобуса, это неприкрытое страдание вызывало на моём здоровом, ничем не обезображенном лице краску стыда. Но пробираясь вслед за пробакером сквозь толпу, я обратил внимание на другую, не столь родлевую сторону их жизни. Под дверях одного из домов группа нищих играла в карты. Какой-то слепой уплетал в компании друзей рыбу с рисом. Детишки, громко смеясь, по очереди катались вместе с безногим бедняком на его тележке. По дороге пробакер Искос обобрасал на меня взгляды. Как тебе нравится наш Бомбей? Ужасно нравится, ответил я, нисколько не покривив душой. На мой взгляд, город был прекрасен. Он был дик и будоражил воображение. Романтические постройки эпохи британского владычества чередовались с зеркальными башнями современных бизнес-центров. Среди беспорядочного нагромождения и убогих жилищ расстилался многокрасочный ковер свежих овощей и шелков. Из каждого магазина и из каждого проезжавшего такси доносилась музыка. Краски слепили глаза. Возхитительные ароматы кружили голову, а в глазах людей на этих переполненных улицах улыбки мелькали чаще, чем в каком бы то ни было другом месте, где мне доводилось бывать. Но главное, Бомбей был свободным городом, пьянящим свободой. Куда ни взгляни, во всём чувствовался непринуждённый, ничем не скованный дух. И я невольно откликался на него всем сердцем, сознавая, что эти мужчины и женщины свободны. Я уже не так мучился от неловкости и стыда, которые испытывал при виде трущоб и нищих. Никто не прогонял попрошаек с улицы, никто не выдворял жителей трущоб из их хижин. Какой бы тяжёлой ни была их жизнь, они проводили время на тех же проспектах и в тех же садах, что и сильные мира сего. Все они были свободны. Это был свободный город. Я влюбился в него. Конечно, я чувствовал себя несколько растерянно среди этого переплетения разнонаправленных интересов, на карнавале нуждающихся и алчущих. Безцеремонное попрошайничество и плутовство приводили меня в замешательство. Я не понимал языков, которые слышал. Мне были незнакомы культуры, представленные разнообразными одеяниями, сари, тюрбанами. Я будто смотрел экстравагантную постановку, какую-то замысловатую пьесы, не имея понятия о её содержании. Но хотя всё окружающее было непривычным и смущало, оно вместе с тем вызывало у меня непроизвольную радостную улыбку. За мою голову было назначено вознаграждение. За мной гнались, но я испытывал ощущение, что я оторвался от погони, что в данный момент я свободен. Когда ты спасаешься от преследования, каждый день для тебя целая жизнь. Каждая минута свободы это отдельная история с счастливым концом. И я был рад, что со мной про Бакера. Его хорошо знали на улице. Самые разные люди сердечно приветствовали его. Ты должен быть голоден, мистер Линдсей. Ты счастливый человек. Прошу прощения за такие слова, а счастливый человек всегда имеет хороший аппетит. Ха, <свят> насчет аппетита ты прав. Но где же тот ресторан, куда мы направляемся? Если бы я знал, что он так далеко, то захватил бы с собой готовый завтрак, чтобы съесть по дороге. Чуть-чуть, еще немножечко, не очень далеко. Окей. Okay. О да, я отведу тебя в лучший ресторан с прекраснейшими блюдами Махараштры. Ты будешь удовлетворяться без проблем. Все бомбейские гиды вроде меня едят там свою пищу. Это такой хороший ресторан, что он должен платить полиции и бакшиш вдвое меньше, чем обычно. Вот какой он хороший. Окей. Okay. О да, но сначала позволь мне добыть для тебя индийскую сигарету. И для меня тоже. Сейчас мы должны остановиться. Он подвел меня к уличному лотку величиной не больше складного карточного столика. На нем были разложены картонные пачки сигарет примерно дюжины сортов. Тут же на большом медном подносе теснились серебряные тарелочки с дробленными кокосовыми орехами, пряностями и разнообразными пастами неизвестного происхождения. Рядом со столиком стояло ведро с водой, в которой плавали узкие остроконечные листья. Продавец высушивал листья, смазывал их пастой, добавлял смесь из мельчённых фиников, кокосовых орехов, плодов финиковой пальмы и пряностей и сворачивал это всё в маленькие трубочки. Покупатели, толпившиеся возле лотка, расхватывали трубочки по мере их изготовления. Пробакер протиснулся в плотную к торговцу, вжидая момент, чтобы сделать заказ. Я вытянул шею, наблюдая за ним поверх покупательских голов, передвинулся к краю тротуара и сделал шаг на мостовую. И есть! Чьи-то руки схватили меня за локоть и втащили обратно на тротуар. И в этот момент мимо меня со свистом пролетел огромный двухэтажный автобус. Я был бы уже трупом, если бы не эти руки. Я обернулся, чтобы посмотреть на моего спасителя. Это была самая прекрасная из всех женщин, каких я когда-либо видел, стройная, с чёрными волосами до плеч и бледной кожей. Она не была высокой, но её развёрнутые плечи, прямая спина и вся поза вызывали ощущение уверенной в себе жизненной силы. На ней были шёлковые панталоны, Завязанные ущикла так чёрные туфли на низком каблуке, свободная хлопчатобумажная блуза и большая шёлковая шаль. Концы шали, переброшенные за спину, напоминали раздвоенную, не спадающую волнами гриву. Вся её одежда переливалась разными оттенками зелёного. Ироническая улыбка, игравшая в изгибе её полных губ, выражала всё. Ради чего мужчина должен любить её и чего он должен в ней бояться? В этой улыбке была гордость, а в чертах её тонкого носа спокойная уверенность. Сам не знаю почему, но я сразу почувствовал, что многие принимают её гордость за высокомерие и путают уверенность с равнодушием. Я этой ошибки не сделал. Мои глаза отправились в свободное плавание без руля и ветрил по океану, бряцавшему в её невозмутимом, твёрдом взгляде. Её большие глаза поражали своей интенсивной зеленью. Такими зелёными бывают деревья в ярких живописных снах. Таким зелёным было бы море, если бы оно могло достичь совершенства. Она всё ещё держала меня за локоть. Её прикосновение было точно таким, каким должно быть прикосновение возлюбленной, знакомым и вместе с тем возбуждающим, как произнесённое шёпотом обещание. Мною овладело почти непреодолимое желание прижать её руку к своему сердцу. Возможно, мне и следовало так сделать. Теперь-то я знаю, что она не стала бы смеяться надо мной. Ей это понравилось бы. И хотя мы были совершенно незнакомы, долгих 5 секунд мы стояли, глядя друг на друга, а все параллельные миры, все параллельные жизни, которые могли бы существовать, но никогда существовать не будут, крутились вокруг нас. Наконец, она произнесла: "Вам повезло ещё бы чуть-чуть". Да, улыбнулся я. Она медленно убрала свою руку. Это был мягкий, естественный жест, но я ощутил разрыв контакта между нами так остро, как будто меня грубо выдернули из глубокого счастливого сна. Я наклонился и посмотрел слева и справа за её спиной. Что там такое, а? Я ищу крылья. Ведь вы мой ангел-спаситель. Боишь-то нет. ответила она с насмешливой улыбкой. от которой на ее щеках образовались ямочки. «Во мне слишком много от дьявола». «Неужели так уж много? Интересно, сколько именно?» Возле лотка стояла группа людей. Один из них, красивый, атлетически сложенный мужчина лет двадцати пяти, окликнул ее. «Карло, пошли, яр!» Обернувшись, она помахала ему, затем протянула мне руку. Ее рукопожатие было крепким, но трудно было сказать, какие чувства оно выражает. Улыбка её была столь же двусмысленной. Возможно, я понравился ей, но не исключено, что она просто хотела поскорее закончить разговор. Вы не ответили на мой вопрос, сказал я, выпуская её руку из своей. Сколько вам не от дьявола? спросила она с дразнящей полуулыбкой на губах. Это очень интимный вопрос. Пожалуй, даже самый интимный из всех, которые мне когда-либо задавали. Но знаете, Если вы заглянете как-нибудь в Леопольд, то, возможно, выясните это. Подошли её друзья, и она оставила меня, присоединившись к ним. Это были молодые индийцы, хорошо одетые в соответствии с европейской модой, распространённой среди среднего класса. Они то и дело смеялись и дружески тискали друг друга, но ни один из них не прикоснулся к Карле. Казалось, её окружает аура одновременно притягательная и недоступная я подошёл чуть ближе притворившись что меня интересует как продавец скручивает листья она что-то говорила друзьям но языка я не понимал голос её на этом языке приобрёл какую-то необыкновенную глубину и звучность от которой волоски у меня на руке затрепетали очевидно это тоже должно было послужить мне предупреждением Как говорят афганские свахи, голос это больше половины любви. Но тогда я не знал этого, и моё сердце кинулось без оглядки в такие дебри, куда даже свахи боятся заглядывать. Вот, мистер Линце, я взял две сигареты для нас, сказал про бакер, подходя ко мне и торжественно вручая одну из них. Это Индия, страна бедняков. Здесь не надо покупать целую пачку сигарет. Одну сигарету купить достаточно, и спички не надо. Пробакер потянулся к телеграфу тому столбу рядом с лотком и снял висевший на крюке дымящийся кусок пенькового жгута. Сдув с конца верёвки пепел, он обнажил красную тлеющую сердцевину и прикурил от неё. А что это такое он заворачивает в листья, которые все жуют? Это называется паан. Самый наиболее отличный вкус и жевание тоже. Все в Бомбее жуют его и плюют, жуют и опять плюют без проблем днем и ночью. Это для здоровья очень хорошо, много жевать и обильно плевать. Хочешь попробовать? Я достану для тебя. Я кивнул не столько потому, что мне так уж хотелось вкусить прелести этого пана, сколько для того, чтобы побыть еще какое-то время возле Карлы. Она держалась очень естественно, и я вновь чувствовала себя как дома на этой улице с её непостижимыми порядками. То, что приводило меня в недоумение, для неё было, по-видимому, обычным делом. Она заставила меня вспомнить мужчину-иностранца в трущобах, которого я видел из окна автобуса. Казалось, она, как и он, пребывает в полном согласии с этим миром, принадлежит ему. Я позавидовал тому, с какой теплотой относятся к ней окружающие, приняв в свой круг. Но это было не главное. Я не мог оторвать глаз от её совершенной красоты. Я глядел на неё, и каждый вздох с трудом вырывался у меня из груди. Сердце словно тисками сдавило. Голос крови подсказывал: "Да! Да! Да!" В древних санскритских легендах говорится о любви, предопределённой кармой, о существовании связи между душами, которым суждено встретиться, соприкоснуться и найти упоение друг в друге. Согласно легендам, суженого узнаешь мгновенно, потому что твоя любовь к ней сквозит в каждом её жесте, каждой мысли, каждом движении, каждом звуке. И в каждом чувстве, светящемся в её глазах, ты узнаешь её по крыльям, невидимым для других, а ещё потому, что страсть к ней убивает все другие любовные желания. Те же легенды предупреждают, что такая предопределённая любовь может овладеть только одной из двух душ, соединённых судьбой. Но мудрость судьбы в данном случае противоположна любви. Любовь не умирает в нас именно потому, что она не мудра. А, ты смотришь на эту девушку? воскликнул вернувшийся с паном Пробакер, проследив за моим взглядом. Ты думаешь, что она красива, да? Её зовут Карла. Ты знаешь её? О, да, Карла, её все знают. ответил он таким громким театральным шёпотом, что я испугался, как бы она его не услышала. Ты хочешь с ней познакомиться? Познакомиться? Я могу поговорить с ней. Ты хочешь, чтобы она была твоим другом? Что? Ох, а Карл мой друг, и будет твоим другом тоже, мне кажется. Может быть, ты даже добьешь много денег для своей благородной личности в бизнесе с Карлом. Может быть, вы будете такими хорошими и тесными друзьями, что будете делать вместе много секса и создадите полное удовольствие своим телам. Я уверен, что у вас будет дружеский удовольствие. Он уже потирал руки в предвкушении этой перспективы. Метель окрасил его широкую улыбку в красный цвет. Мне пришлось схватить его за руку, чтобы помешать ему обратиться к ней с этими предложениями прямо на улице. Нет, мне надо, ради всего святого, говорить тише, про Бакер. Если я захочу поговорить с ней, то подойду к ней сам. О, я понял. Вы иностранцы называете это эротическим стимулированием, да? Нет, эротическое стимулирование это другое. Это ну, неважно, забудь об этом. О, хорошо. Я всегда бываю об ирратическом стимулировании. Я и индийские парни. А мы индийские парни никогда не беспокоимся об ирратическом стимулировании. Мы приступаем прямо к прыжкам и фиханиям. Та-да! Он схватил воображаемую женщину и стал пихать её своими узкими бёдрами, обнажив зубы в кроваво-красной улыбке. Пожалуйста, прекрати, бросил я, испуганно оглянувшись на Карлу и её друзей. О'кей, мистер Линси, вздохнул он, загасив ритмичные колебания бёдер. Но я всё же могу сделать мисс Карлай хороший предложение твоей дружбе, если ты хочешь. Нет, спасибо, конечно, но не надо никаких предложений. Я О, господи, давай оставим это. Скажи мне лучше, на каком языке говорит сейчас вон тот человек? Он говорит на хинди, мистер Линси. Подожди минутку, я скажу тебе, что он говорит. Он без всякого смущения подошёл к группе мужчин, окружавших Карло, и затесался в их компанию, прислушиваясь к разговору. Никто не обратил на него никакого внимания. Про бакер кивал, смеялся вместе со всеми и спустя несколько минут вернулся ко мне. Он рассказывал эту очень смешную историю об инспекторе бомбейской полиции, очень большой и сильный особь в своём районе. Этот инспектор запер в себя в тюрьме одного очень хитрого парня, но этот хитрый парень не уговорил этого инспектора отпустить его. Потому что он сказал этому инспектору, что у него есть золото и драгоценные камни. А когда этот инспектор отпустил этого хитрого парня, он продал ему немного золота и драгоценных камней. Но это были не наностоящие золото и ненастоящие драгоценные камни. Это были поделки очень дешевые, не настоящие вещи. И самое большое жульничество, что этот хитрый парень прожил в доме этого инспектора целую неделю до того, как продал ему не настоящие драгоценности. И ходят большие слухи, что у этого хитрого парня были сексуальные дела с женой инспектора. И теперь этот инспектор такой безумный, и такой сердитый, что все убегают, когда видят его. Слушай, откуда ты её знаешь? Она живёт здесь? Жена инспектора? Да нет же, я говорю об этой девушке, о Карле. Знаешь, протянул он впервые нахмурившись. У нас в Бомбее очень много девушек. Мы только 5 минут идём от твоей гостиницы, и уж увидели сотни разных девушек. А ещё через 5 минут увидим ещё несколько сотен. Каждые 5 минут новые сотни девушек. А когда пойдём гулять, дальше будут 1.600 сотни, сотни и сотни. Сотни девушек, великолепно. саркастически прервал я его, выкрикнув это чуть громче, чем намеревался. Несколько прохожих оглянулись на меня с открытым возмущением. Я сбавил тон. Меня не интересуют сотни девушек, про Бакер. Меня интересует эта девушка, понимаешь? Ах, хорошо, мистер Линси. Я расскажу тебе о ней всё. Карла очень известная бизнесменка в Бамби. Она здесь очень давно. О 5 лет, может быть. У неё есть небольшой дом недалеко. Все знают Карлу. А откуда она приехала? Наверное, из Германии или откуда-то рядом. Но, судя по произношению, она должна быть американкой. Она да, должна быть. Но вместо этого она немка, или кто-то вроде немки. А теперь уже скорее даже очень почти индейка. Ты хочешь есть свой обед? Да, только подожди ещё минуту. Группа молодых людей распрощалась с знакомыми, стоявшими у лодка, и смешалась с толпой. Карла пошла вместе с ними. Выпрямив спину и высоко, чуть ли не вызывающе подняв голову, я смотрел ей вслед, пока её не поглотил людской водоворот. Она же ни разу не оглянулась. Ты знаешь, где находится Леопольд? спросил я про бакера, когда мы продолжили свой путь. Вот, а, да. это замечательное, прекрасное место Бар Леопольд, полный замечательных, прекрасных людей, очень-очень прекрасных. Все виды иностранцев там можно найти, все они делают там хороший бизнес Сексуальный бизнес, наркотический, валютный, черно-рыночный И с озорными картинками, и контрабандный, и паспортный Окей, пробакер, я понял Ты хочешь туда пойти? Нет, не сейчас, может быть позже Я остановился, пробакер остановился тоже Послушай, а как тебя зовут твои друзья? Какое у тебя уменьшительное имя? О, да, уменьшительное имя у меня тоже есть Оно называется Прабу Право. Мне нравится. Она означает синий цвета или кто-то в ради него. Хорошее имя, правда? Да, это хорошее имя. А твоё хорошее имя, мистер Линси, не такое хорошее на самом деле. Если ты не возражаешь, то я говорю прямо твоему лицу. Мне не нравится, что оно такое длинное и такое скрипучее для человека с английской речью. Вот как? Да, вот так. Прости, что говорю. Мне оно не нравится. Нет, совсем нет. Даже если бы оно было бринце или минце или инце, ну что поделаешь? Какое есть. А, я думаю, что намного лучше у минчителя имя Лин. Если у тебя нет протестов, я буду называть тебя Лин. Имя было ничуть не хуже любого другого, под которыми я скрывался после побега, и точно такое же фальшивое. В последние месяцы я уже стал относиться с юмором как к к чему-то неизбежному. к тем новым именам, что мне приходилось принимать в разных местах, и к тем, что мне давали другие. Лин. Сам я никогда бы не додумался до такого сокращения, но оно звучало правильно. Я хочу сказать, что в нем слышалось что-то магическое, некий глаз судьбы. Я чувствовал, что оно подходит мне так же хорошо, как и скрываемое мной и оставленное в прошлом имя, которое мне дали при рождении. и под которым меня упекли на 20 лет в тюрьму. Поглядев в большие тёмные глаза пробакера, проказливо сверкавшие на его круглом лице, я улыбнулся и кивнул, соглашаясь. Тогда я ещё не мог знать, что именно под этим именем, полученным от маленького бомбейского гида, я буду известен тысячам людей от Калабы до Кандагара и от Киншасы до Берлина. Судьба нуждается в посредниках и возводит свои крепости из камней, скрепляя их с помощью подобных случайных соглашений, которым вначале не придают особого значения. Сейчас, оглядываясь назад, я осознаю, что этот момент, казалось бы, несущественный и требовывший лишь, чтобы я ткнул на абум пальцем: в да или нет, на самом деле был поворотным пунктом в моей жизни. Роль, которую я играл под этим именем, Лин Баба, и личность, которой я стал, оказались более истинными и соответствующими моей природе, нежели всё, чем или кем я был до этого. О'кей, пусть будет Лин. Очень хорошо. Я только извинись, что тебе нравится это имя. И как моё имя означает на хинди синий цвет. Так твоё тоже имеет очень замечательное и очень счастливое значение. Да, и что же оно означает? Оно означает пенис. <смех> Пробакер был в восторге, чего, по-видимому, ожидал и от меня. Ни хрена себе. Да уж, просто потрясающе. Оно очень потрясающий, очень я счастливый решил. На самом деле, оно не совсем означает это, но звучит похоже на линг или лингам, а это уже и будет пенис на хинди. Знаешь, давай оставим это затею. Ты что, смеёшься надо мной? Не могу же я ходить повсюду, представляясь так людям. Здравствуйте, рад с вами познакомиться. Я Пенис. Нет уж, забудь об этом. Придётся тебе смириться с Линцем. Нет-нет. Лин? Я правду говорю тебе, это прекрасное имя, очень достойное, очень счастливое. Необыкновенное счастливое имя. И люди будут восхищаться, когда услышат его. Пойдём, я покажу тебе. Я хочу отдать эту бутылку виски, который ты подарил мне своему другу мистеру Санджайо. Вот как раз в этой мастерской. Ты только увидь, как ему понравится это имя. В делах ещё несколько шагов. Мы оказались возле маленькой мастерской. Над открытой дверью была прикреплена написанная от руки вывеска. Радиопомощь. Предприятие по электрическому ремонту. Ремонт и торговля. Владелец Санджай Дешпанде. Санжай Дешпанде был плотно сбитым человеком пятидесяти с чем-то лет, с шапкой и поседевших до белизны волос и белыми кустистыми бровями. Он сидел за массивным деревянным прилавком в окружении повреждённых не иначе как взрывом радиоприёмников, выпотрошенных плееров и коробок с запасными частями. Пробакер приветствовал его, очень быстро защебетал что-то на хинди и выложил бутылку виски на прилавок. Мистер Дешпанда, не глядя, пришлёпнул бутылку своей мощной пятернёй, и она исчезла за прилавком. Из нагрудного кармана рубашки он вытащил пачку индийских банкнот, отсчитал несколько штук и протянул пробакеру, держа руку ладонью вниз. Пробакер схватил деньги быстрым и плавным движением, как кальмар щупальцами, и сунул в карман. При этом он наконец прекратил щебетать и поманил меня. Это мой хороший друг. Он из Новой Зеландии. Мистер Дешпанде что-то буркнул. Он как раз сегодня приехал в Банди и остановился в Виндйской гостинице. Мистер Дешпанде буркнул ещё раз, uh -huh. изучая меня со слегка враждебным любопытством. Его зовут Лин. Мистер Лин Баба. Как его зовут? Лин. Его имя Лин Баба. Мистер Дешпанде с удивлённой улыбкой приподнял свои живописные брови. Лин Баба? Да-да, Лин. И также он очень прекрасный человек. Мистер Дешпанде протянул мне руку, и я пожал ее. Пробакер потащил меня за рукав к выходу. Лен-баба! Окликнул меня мистер Дешпанде, когда мы были уже в дверях. Добро пожаловать в Бомбей! Если у вас есть кассетник или камера, или какая-нибудь еще дребезжалка, которую вы хотите продать, приходите ко мне к Санжаю Дешпанде в радиопомощь. Я даю лучшие цены! Я кивнул, и мы вышли на улицу. Оттащив меня от мастерской на некоторое расстояние, про бакера остановился. Видишь, мистер Лин, видишь, как ему нравится твоё имя? Да, вроде бы. Когда я ближе познакомился с ним и стал ценить его дружбу, я догадался. Про бакер всем сердцем верит, что его улыбка воздействует как на людские сердца, так и на окружающий мир. И он был прав, конечно. Но мне потребовалось много времени, чтобы понять это. А что значит это баба в конце имени? Лин это понятно, но почему Лин баба? Баба это такое уважительное имя? Есть ли поставить баба в конце твоего имени? Или в конце имени какой-нибудь особенно персоны? То это значит, что мы выражаем уважение как к учителю или священнику или очень-очень старому человеку? Хмм, понятно. Но знаешь, брабу, это в общем-то дело не меняет. Пенис есть пенис, так что не знаю. Дати же видео, как твое имя понравилось мистеру Санчаю из Испании. Смотри, как оно нравится другим людям. Я скажу его им всем прямо сейчас. Смотрите. Инпапа, Линпапа, Линдапа. Он вопил во весь голос, адресуясь ко всем встречным. Хорошо, прабу, хорошо, я верю тебе. Успокойся. Теперь наступила моя очередь тянуть его вперёд за рукав. «И мне казалось, ты хотел выпить виски, что я тебе дал, а не продать». «Ох да!» – вздохнул он. «Я хотел выпить его, и уже пил его в уме. Но теперь, Лин Баба, на деньги, которые я получу за продажу твоего прекрасного подарка мистеру Санчаю». Я могу купить депоти, о'кей, очень плохо, и замечательно дышала в виски. И ещё останется очень много денег, чтобы купить новую красную красивую рубашку, одну толку хорошего чараса, билеты на прекрасный индийский кинофильм с кондиционированным воздухом и 100000 дня. Но подожди, Илин папа. Ты не кушаешь свой пан. Ты должен положить его в уголок рта и жевать, а то он станет чёртов и плохим на вкус. О'кей, и «А как же это сделать? Вот так?» Я сунул за щеку свернутый в трубочку листик, как это делали другие. Через несколько секунд мой рот наполнился сочной, ароматной сладостью. Вкус напоминал медовый, но был в то же время острым и пряным. Лиственная обертка начала растворяться, и твердые кусочки измельченного кокосового ореха, фиников и семян смешались со сладким соком. Теперь ты вертишь, Джон, не выпленуть немного пана, наставлял меня пробакер, сосредоточенно следя за тем, как работают мои челюсти. Это надо делать вот так, смотри. Он выпустил из рта струю красного сока, которая приземлилась в метре от нас, образовав кляксу величиной с ладонь. Это была филигранная работа мастера. Ни капли сока не осталось у него на губах. При напористом поощрении пробакера я попытался повторить его достижение. Но у меня из рта пошли пузыри, а красная жидкость проделав слюнявую дорожку на подбородке и на рубашке, смачно шлёпнулась на мой правый ботинок. Рубашка без проблем, заявил пробакер и нахмурившись вытащил из кармана носовой платок и стал усердно втирать сок в мою рубашку, отчего пятно отнюдь не стало незаметнее. Ботинки тоже не проблема. Я их тоже вытру. Но сейчас я должен задать тебе вопрос. Ты любишь плавать? А плавать? переспросил я, невольно проглотив пан, оставшийся во рту. Да, плавать. Я тебя отведу тебя на флэш-хеупати. Watch in the Mitchellly flash, и там ты можешь животи плавать, и себя жевать, и, плевать, и, сожевать, и потом плавать без костюма, и не будешь тратить деньги на стирку. Послушай, я хотел спросить насчёт экскурсии по городу. Ты ведь работаешь гидом? Вот, да, я самый лучший гид в Бомбее, и вообще индий тоже. Сколько ты берёшь за день? Он проказливо взглянул на меня, надув щёки. что выражало, как я стал понимать, хитроумие, служившее подкладкой его широкой приветливой улыбки. Я беру 100 рупий за день. О'кей. Okay. И туристы платят за мой обед. Это понятно. И за такси тоже туристы платят. Да, конечно. И за билет в автобус, разумеется. И за чай, если мы пьём его в жаркий день, чтобы освежить свои персоны. Ага. Uh -huh. Его сексуальный девушка. Если мы идём к ним в прохладную ночь, когда мы чувствуем, что у нас на буха больше, не необходимость наших Ладно, ладно. Послушай, я заплачу тебе за целую неделю. Я хочу, чтобы ты показал мне Бомбей, объяснил, что тут к чему. Если всё пройдёт хорошо, в конце недели я заплачу тебе дополнительную премию. Как тебе эта идея? В глазах у него сверкнула улыбка. хотя голос почему-то был угрюмым. Это твое очень хорошее решение, Лимбаба. Твое очень хорошее решение. Ну, это мы увидим. И еще я хочу, чтобы ты научил меня кое-каким словам на хинде. О да, я могу научить себя всему, что захочешь. Ха означает ха. На хинь нет. Пани — вода. Канна — еда. Хорошо, хорошо, не все сразу. Ну что, это ресторан? Слава богу, а то я уже умираю от голода. Я хотел зайти в тёмный невзрачный ресторанчик, но тут пробакер остановил меня. Лицо его по какой-то причине вдруг приняло серьёзное выражение. Он нахмурился и проглотил комок в горле, как будто не знал, как приступить к делу. Прежде чем мы будем есть эту прекрасную пищу, и прежде чем мы будем заниматься вообще каким-нибудь другим бизнесом, Я должен э, мне надо тебе кое-что сказать. Ну, давай. Взгляд у него был настолько удручённый, что меня охватили дурные предчувствия. Так вот, знаешь, это та лошарас, которую я продал тебе в гостинице? Да. Ну, понимаешь, это была цена для бизнеса. Настоящая цена дружеская, всего 50 рупий за одну тулу афганского чарыса. Он воздел руки кверху, затем уронил их, хлопнув себя по ляшкам. Я попросил у тебя на 50 рупий больше, чем надо. Ясно? С моей точки зрения это был сущий пустыак, и мне хотелось рассмеяться. Однако для него это, очевидно, было очень важно, и я догадывался, что ему нечасто приходится делать такие признания. Впоследствии пробакер объяснил мне, что как раз в этот момент он решил стать моим другом. А это означало, что он всегда должен быть скрупулезно честен со мной, говоря что-либо или делая. С тех пор он неизменно резал правду матку мне в глаза, что, конечно, не могло не подкупать, хотя порой и раздражало. Ну и что же мы будем делать с этим? Я предлагаю вот что. Мы быстро-быстро выкуриваем весь этот чарос по бизнес-цене. А потом я покупаю для нас новый. И теперь все будет для тебя и для меня тоже по дружеской цене. Так у политика будет без проблем. Я рассмеялся, он засмеялся тоже. Я обнял пробакера за плечи, и мы окунулись в дышавшую парами и ароматами суету переполненного ресторана. Эй, Леонид, я думаю, я тоже очень хороший друг. Заключил пробакер, счастливо улыбаясь. Мы с тобой удачные парни, да? Всё может быть. Всё может быть. Несколько часов спустя я лежал в уютно обволакивающей меня темноте, слушая ритмичное жужжание вращающегося на потолке вентилятора. Я чувствовал усталость, но заснуть не мог. Улица за окном, на которой днём буровила деловая жизнь, теперь затихла в объятиях ночной духоты. Под влажным звёздным небом удивительные и загадочные уличные сценки мелькали у меня перед глазами, как листья на ветру. Кровь волновали новые надежды и перспективы, и я, лёжа в темноте, не мог сдержать улыбки. Ни один человек в том мире, который я оставил позади, не знал, где я нахожусь. Ни один человек в Бомбее не знал, кто я такой. Я спрятался в промежутке между двумя мирами и чувствовал себя почти в безопасности. Я подумала про баккери и его обещание вернуться утром, чтобы положить начало моему знакомству с городом. Вернётся ли он? Или же, гуляя по улице, я увижу, как он ведёт куда-то нового туриста? Я решил с безразличной отчуждённостью одинокого человека что если он сдержит слово и придёт утром, то можно будет, пожалуй, и вправду подружиться с ним. Снова и снова мне вспоминалась эта женщина, Карла. Меня удивляло, что её невозмутимое, неулыбчивое лицо так упорно преследует меня. Если вы заглянете как-нибудь в Леопольд, то, возможно, выясните это, сказала она на прощание. Я не знал, Приглашение это вызов или предупреждение, но что бы это ни значило, я был намерен поймать её на слове и отыскать там. Не сразу, конечно. Сначала надо было получить хотя бы приблизительное представление о городе, который она, похоже, знала очень хорошо. Я решил, что пойду в Леопольд через неделю, а пока поброжу по Бомбею, познакомлюсь с ним. На периферии моих размышлений, как всегда, вращались по своим постоянным орбитам воспоминания о семье и друзьях. Неотступные, недостижимые. Каждую ночь всё заполняла безутешная тоска по тому, чем я заплатил за свою свободу, что я потерял. Каждую ночь меня кололи шипы стыда перед моими близкими. Я осознавал, что стоит моя свобода для людей, которых я любил и которых я был уверен никогда больше не увижу. Мы могли бы сбить цену, произнёс вдруг высокий канадец из своего тёмного угла. Его слова прозвучали в жужжащей тишине как громыхание камней. рассыпаных по металлической крыше. Надо уговорить этого менеджера сбавить плату за номер. Снизить её с 6 баксов в день до 4. Это, конечно, не такие уж большие деньги, но так здесь делаются все дела. Надо торговаться с этой публикой по любому поводу. Мы завтра уезжаем, а вы остаётесь здесь. Мы говорили об этом, пока вас не было, потому что мы, ну, вроде как беспокоимся о вас. Тут надо держать марку, приятель. Если не научишься этому и не настроишь себя на этот лад, они высосут из тебя все соки, эти людишки. Индийцы в живущих городах ничего кроме своей корысти не интересуют. Я не хочу сказать, что все они такие. Индия великая страна, иначе мы не приехали бы сюда повторно. Но индийцы не такие, как мы. И они, в общем-то, ожидают того, что мы не будем с ними церемониться. Тут надо уметь настоять на своем. Насчёт платы за комнату он был, конечно, прав. Мы могли бы выгодать 1-2 доллара в день. Понятно, что торгуясь, экономишь деньги. Это, как правило, толковый и вполне цивилизованный способ вести дела в Индии. Но в то же время он был не прав. С годами мы с Анандам подружились. Тот факт, что я отнёсся к нему с безотчётным уважением и сразу поверил ему, Не пытаясь спорить и выторговать лишний доллар, то положили его ко мне. Впоследствии он не раз говорил мне это. Он знал точно так же, как и мы, что 6 долларов были не такой уж безумной ценой для трёх иностранцев. Владельцы гостиницы ежедневно забирали себе 4 доллара с каждого номера. Таково было их правило. Доллар 2 сверх этого были тем минимумом, который служил зарплатой самого Ананда и трёх коридорных, находившихся в его подчинении. В результате маленьких побед, которые удавалось одержать постояльцам над Анандам, он лишался дневного заработка, а они лишались возможности приобрести друга. В ту первую ночь в Бомбее, закрыв глаза в тёмной, дышащей тишине, я ещё не знал всего этого. Я действовал, подчиняясь инстинкту, искушая судьбу. Я не знал, что уже отдал своё сердце этой женщине и этому городу. И пребывая в счастливом неведении, я погрузился наконец в тихий сон без сновидений.